Молли подняла ствол. Выбирай. Или разлететься на куски, или заработать рак. Всего от одной стрелы, сраная морда. Ты даже не почувствуешь. Пожалуйста. Не понимая, для чего вы так ставите меня, как это сказать, инглис. Трудное положение. А я понимаю, что у меня сегодня с утра крайне хреновое настроение. Так что рассказывай нам про этого парня и сваливай. Она спрятывала оружие. Он живет в Фенере, на Кучук-Гюльхане, Джедези, 14. Каждый вечер ездит в туннель на базар, по одному и тому же маршруту. Недавно он выступал в Эни Шехер Палас-Отели. Это современная гостиница в стиле туристик. Но этим представлением заинтересовалась полиция, не по своей, как вы понимаете, инициативе. Администрация Эни занервничала. Терзи башян улыбнулся. От него исходил сильный металлический запах лосьона для бритья. «Мне нужно знать об имплантантах», — сказала Молли, массируя себе бедро. «Я хочу знать, на что он способен». Терзебашьян кивнул. «Хуже всего эти, как это сказать на инглис, сублиминалы». В последнем слове он тщательно артикулировал каждый слог. «Слева от нас», — сказал Мерседес, пробираясь по лабиринту мокрых от дождя улиц. Главный базар Стамбула копали Карси. Сидевший рядом с Кейсом Финн, понимающий, хрюкнул, хотя смотрел в совершенно противоположном направлении. По правой стороне улицы тянулись склады у телесырья. Среди кучно-щербатых, покрытых ржавыми пятнами мраморных плиток валялся развороченный остов паровоза. Поленица безголовых мраморных статуй. «Домой хочется», — спросил Кейс. «Дерьмовый городишка Вздохнул Финн. Его черный шелковый галстук стал похож на изношенную ленту от пишущей машинки. На лацканах нового костюма появились медальоны из яичных пятен и мясной подливки для люлю-кебаб. Эй, Джерси! Обратился Кейс к сидевшему сзади армянину. А где этому парню вставили имплантанты? В Тиба-Сити. У него нет левого легкого. Правая форсированная. Так это у вас говорят. Конечно, и плантанты может купить любой, но этот парень очень талантливый. Мерседес объехал груженную кожами под воду. Я же ходил за ними и видел, как падают встречные велосипедисты пачками ежедневно. Найдешь такого велосипедиста в больнице, каждый раз одна и та же история. Рядом с тормозным рычагом сидел скорпион. «Получаешь то, что ты видишь?» «Да», — сказал фин Я встречался со схемами, как то этого парня. Очень высокая яркость. Мы видим то, что воображает. Думаю, он свободно может сжать импульс и сжечь сетчатку. А ты говорил это своей знакомой? Терзибашьян подался вперед. В Турции женщина все еще женщина. Это же... Финн хмыкнул. Только посмотри на нее косо. Она тебе завяжет узлом яйца вместо галстука. Я не понимаю эту идиому. Это не страшно, помешался Кейс. Она означает «заткнись». Армянин откинулся назад, оставив после себя металлический запах лосьона. Он зашептал в рацию санью, странную смесь греческих, французских и турецких слов, среди которых изредка встречались и отдельные английские. Рация отвечала ему по-французски. Мерседес мягко свернул за угол базар пряностей, который иногда называют египетским, сообщил автомобиль образовался на месте древнего базара, построенного султаном Хатисом в 1660 году. Это центральный городской рынок, где продают пряности, программное обеспечение, парфюмерию и лекарства. Ага, лекарство, сказал Кейс, глядя, как дворники ходят туда-сюда по пуле непробиваемому улискану. «А какой, говоришь, дури пристрастился Ривьера?» «Смесь кокаина и меперидина», — сказал Армянин. И опять что-то забармотал в передатчик. «Эту смесь называют Демирол», — пояснил фин. «Он спитболовый клоун, наркоша. Интересно, у тебя кейс-компания». «Пустяки», — сказал Кейс, поднимая воротник куртки. «Мы заменим этому засранцу поджелудочную или там кое-что еще». Как только они оказались на базаре, лицо Фина заметно прояснилось, как будто его обрадовала толпа и ощущение замкнутого пространства. Они шли вслед за армянином по главному торговому залу, крытому закопченными листами пластика на железных, выкрашенных зеленой краской, опорах эпохи паровых машин. Вокруг извивались подмигивали тысячи парящих в воздухе реклам. «Вот это да!» – восхитился Финн, хватая кейса за руку. «Глянь-ка!» – он показал пальцем. «Это же лошадь! Ты видел когда-нибудь лошадь?» Кейс посмотрел на чучело животного и отрицательно покачал головой. Оно стояло на чем-то вроде пьедестала возле прохода к торговым рядам, где продавали птиц и обезьянок. многие чучела облысели и почернели от прикосновений бесчисленных рук. «А я вот видел лошадь в Мериленде», – сказал фин «Года через три после пандемии». Какие-то арабы все еще пытаются воссоздать лошадей из ДНК, но ни хрена не получается. Коричневые стеклянные глаза животного как будто бы следили за ними, когда они проходили мимо. Терзи Башьян привел их в кафе с низким потолком, которое, казалось, существовало здесь со времен основания рынка. Костлявые мальчишки в грязных белых куртках метались среди переполненных столиков, балансируя металлическими подносами с бутылками тюрк и крохотными стаканчиками чая. Около входа в кафе Кейс купил разносчика пачку и хэй-юань. Армянин все еще переговаривал с опасанию. «Пошли», — сказал он, — «объект вышел из дома. Каждую ночь садится в туннель и едет сюда, чтобы купить у Али свою смесь. Ваша женщина рядом. Пойдем». Переулок был старый, со стенами из тёмных каменных блоков. Неровные известняковые плиты тротуара пахли бензином, насквозь проспитавшим их за сто лет. «Ни хрена не видно», – прошептал Кейс. «Наша красавица это только на руку», – отозвался Фин. «Тихо», – почти выкрикнул терзи Терзебашьян. «То ли по камню, то ли по бетону скрипнуло дерево. Впереди метров в десяти от них, на мокрые булыжники». Упал клин света. Кто-то вышел, дверь со скритом захлопнулась, и переулок снова погрузился во тьму. Кейс поежился. «Пора», — произнес Терзебашьян. И сейчас же ослепительный белый луч с крыши здания напротив рынка накрыл худощавую фигурку, застывшую рядом со старой деревянной дверью, идеально круглым пятном света. Блестящие глаза стрельнули влево, вправо, и мужчина рухнул на землю. Он лежал лицо вниз, белокурые волосы, светлое пятно на древнем камне. Белые руки жалко обмякли. Кто же его подстрелил, то подумал Кейс. Световое пятно даже не дрогнуло. Вдруг куртка на спине мужчины взбугарилась и лопнула. На стену и дверь фонтаном ударила кровь. Следом из прорехи появились две невероятно длинные руки. Под серовато-розовой кожей рельефно вырисовывались жгуты сушухожилий. Из тротуара сквозь недвижные окровавленные останки ривьеры выползала ужасная тварь. Двухметровое чудовище стояло на двух ногах и, казалось, не имело головы. Оно медленно повернулось в их сторону. И Кейс увидел, что голова у него есть, нет только шеи. Лицо или, как назвать, влажно поблескивало. Глаз на нем не было. Рот, если это не глубокое конусообразное углубление, действительно был ртом. Обрамляла буйная поросль волос или щетины, блестящая, как черный хром. Чудовище отпихнуло ногой жалкую кучку обрывков одежды и плоти. Затем сделало шаг. Круглый рот, похож сейчас на миниатюрную радарную антенну, обшаривал окрестности в поисках жертвы раскинув руки, как человек, собирающийся выбразиться из окна. Терзи Башьян крикнул что-то то ли по-гречески, то ли по-турецки, и бросился на тварь. Он пробежал сквозь неё, прямо на вспышку выстрела, сверкнувшую откуда-то из темноты, левжавшую по ту сторону ярко освещенного круга. Мимо головы Кейса просвистели осколки камня, и Фин рывком заставил его присесть. Прожектор на крыше погас. А перед глазами все еще стояли вспышки выстрела. Чудовище и резкий луч света в ушах звенело. Снова зажегся прожектор. Теперь он начал обшаривать переулок. Бледный как смерть Терзибашьян прислонился к стальной двери. Он поддерживал левое запястье и смотрел, как из раны капает кровь. У его ног лежал белокурый парень. Абсолютно целенький и без малейших следов крови. Из темноты появилась Молли, вся в черном, с игольником в руках. «Свежись по радио», — сквозь сжатые зубы сказал армянин, — «с Махмутом. Нужно убрать его отсюда. Это плохое место». Этот паршивец чуть не смылся. Громко хрустнув коленами, Финн поднялся с земли и начал без особого толка отряхивать свои штанины. Ну что, посмотрели фильм ужасов? Это тебе не гамбургер, который исчезает на глазах. Мощная работа. Ладно, давай поможем унести его на хрен отсюда. Хочу просканировать механику этого типа, прежде чем она чухается. Надо же убедиться, что Армитиш не зря тратит деньги. Моли наклонилась и что-то подняла. Пистолет. "Намбу", сказала она. "Хороший ствол". Терзибальшан громко застонал. Кейса только сейчас заметил, что у армянина отсутствует большая часть среднего пальца левой руки. Когда город начал пропитываться предрассветной голубизной, Молли приказала Мерседесу вести их в Тапкапе. Финный огромный турок, тот самый Махмуд, унесли все еще не пришедшего в сознание ривьеру. Несколькими минутами позднее подъехал запыленный Ситроен за армянином, который находился на грани обморока. Жопоты! сказала Молли, открывая для него дверцу машины. Сидел бы себе и не высовывался. Я держал его на прицеле с той самой секунды, как он вышел. Терзи Башьян сырепо посмотрел на девушку. «Во всяком случае, ты нам больше не нужен». Молли подсадила его в машину и захлопнула дверцу. «Еще раз мне попадешься, и я тебя прикончу», сказала он мледному лицу, видневшемуся за тонированными стеклами. Ситроен дернулся и неуклюже вывернул из переулка на улицу. Мерседес несся по просыпающемуся городу. Они миновали Биоглу и теперь мчались через лабиринты запущенных улочек, мимо захудалых доходных домов, смутно напомнивших кейсу Париж. «А это что еще за хрень?» – спросил он Молли, когда Мерседес остановился возле сада, окружавшего раль. Дикая растительность этого комплекса зданий могла ошарашить кого угодно. Топ-капи, сказала Молли, вылезая из машины и потягиваясь. Раньше здесь было нечто вроде частного публичного дома короля. Уймабаб. А теперь это музей. Малость похожа на мастерскую Фина. Все свалено грудами, здоровенные бриллианты, мечи. Левая рука Иоанна Крестителя. Живая, как в консервирующем чане. Нет, мертвая, лежит внутри такой бронзовой руки с дыркой сбоку, чтобы христиане могли поцеловать. Турки отобрали ее христиан миллион, наверное, лет назад, и с тех пор ни разу не удосужились стереть с нее пыль. Ведь это реликвия неверных. В садах Сираля ржавел чугунный олень. Кейс шел рядом с Молли и слушал, как хрустит под носками ее ботинок неухоженная трава жёсткая от утреннего морозца. Они шли параллельно дорожке, сложенной из восьмиугольных каменных плит, очень, наверное, холодных. Чуть подальше на Балканах была уже зима. «Этот Терзи — большая сволочь, — сказала Молли. Он агент тайной полиции, настоящий палач. Купить такую, блядь, проще простого, особенно за такие деньги, какими швыряется Армитич». На деревьях начинали петь птицы. «Я раздобыл сведения из Лондона», сказал Кейс. «Кое-что узнал. Вот только не понимаю, что именно». И он рассказал ей историю Корта. «Да, я знаю, что в разящем кулаке не участвовал никакой Армитич. Проверено». Молли погладила ржавый олень бок. «И ты считаешь, что маленький компьютер вывел его из Жизофрении в этой французской больничке? Скорее уж, у Интермьюта. Ответил Кейс. Молли кивнула. «Интересный вопрос», — задумчиво сказал Кейс. «А знает ли Армитич, что он был когда-то полковником Корта?» «Я хочу сказать, когда Армитич попал в больницу, он был никем. А потому вполне возможно, что у Уинтермьют...» «Верно. Наново его сконструировал, базируясь на имеющихся данных». «Да. Дела». «Они пошли дальше». «Вариант разумный. Понимаешь, его нет никакой жизни. Насколько я могу судить? Когда встречаешь такого мужика, то представляешь, что у него полно баб. Но только не у Армитиджа. Он сидит дома и смотрит в стенку. Затем у него в голове что-то щелкает, и он развивает бурную деятельность. Так зачем же эта лондонская заначка? Милые сердцу воспоминания? Может, он о ней не знает, пожалуй, плечами Молли?» Может, этот массив не его, а положен на его имя. Что-то не понял, заметил Кейс. Нечего тут и понимать. Я просто думаю вслух. Насколько умны эти искины? По-разному бывает. Некоторые не намного умнее собаки, как игрушки. Игрушки, которые стоят целого состояния. А вот настоящие очень умные. Умные настолько, насколько позволяет им полиция Тьюринга. Нескины действительно могут быть очень умными. Послушай, ты ведь ковбой. Почему же тебя так мало интересуют такие вещи? Начать с того, ответил Кейс, что они встречаются очень редко. И почти всегда в оборонных ведомствах. А там защиту не пробьешь. Ведь это военные изобретают все новый и новый лед. А тут еще и Тьюринг. Копы это такие ребята, с которыми лучше не связываться. Кейс посмотрел на девушку. Лучше туда не соваться. Вот и все выжаки и такие, презрительно фыркнула Молли. Ну или воображение. Они подошли к широкому прямоугольному пруду, где карпы лениво щипали стебли каких-то белых водных цветов. Девушка пнула валявшийся на земле камешек и стала смотреть, как бегут по воде круги. Этот уинтермьют, сказала она, связан с чем-то очень крупным. До нас доходят волны, но мы не видим камня, упавшего в центре. Нам известно, что там что-то происходит. Вот только что. Я хочу знать, что именно. Я хочу, чтобы ты поговорил с Уинтермьютом. Да меня к нему и близко не подпустят, сказал Кейс. Ты, милая, не в себе. Попытайся. Это невозможно. Попроси флетлайна. Послушай. «А на кой хрен нам этот ривьера?» – спросил Кейс в надежде сменить тему разговора. Девушка сфлюнула в пруд. «Бог его знает. Прикончить бы его. Да и дело с концом. Я же видела его профиль. Этакий Иуда по призванию. Он и кончить-то толком не может, если не предаст предварительно объект своего вожделения. Так вот, прямо в файле и сказано. Да еще надо обязательно, чтоб она его любила. Не знаю». Может, он тоже их любит на свой манер. Ривьера уже три года сдает политических и здешнюю тайную полицию. Потому-то Терзи не состояло большого труда подставить его нам. Думаю, Терзи приглашал этого гаденыша посмотреть на пытки. Он же продал за эти три года 18 человек. Все женщины от 20 до 25 лет. Благодаря ему у Терзи всегда хватало диссидентов. Молли сунул руки в карманы. Как только Ривьера увлекался бабой, он подбивал ее заняться политикой. У него личность вроде как костюм у диких котов. Психотип редчайший. Один на 2 миллиона. Небольшой, но все же комплимент природе человеческой. Молли смотрел на сонную рыбу и белые цветы. На лице ее застыла горечь. Знаешь, я, пожалуй, подстрахуюсь от этого циркача. Холодная усмешка Молли не предвещала ничего хорошего. Как это? Не обращая внимания. Давай вернемся в Бейоглу и позавтракаем. Сегодня у меня опять тяжелая ночь. Нужно убрать его барахло из номера в Фенере, а затем сходить на базар и купить ему дурь. Купить дурь? Это и гниди. Ревнуешь? Расхохоталась Молли. «Лучше бы, конечно, повесить его на рояльной струне, но этого мы сделать не можем. А судя по имеющейся информации, не сожрав дозу, он не может работать. Не боись. Ты мне нравишься больше. Ты, по крайней мере, не такой тощий». Она опять улыбнулась. «Так же схожу-ка я к торговцу Али и хорошенько затоварюсь. Без этого никак». В Хилтоне их ждал Армитедж. «Пора собираться», — сказал он. И Кейс попытался за загорелой маской со светло-голубыми глазами найти следы человека по имени Корта. Ему вспомнился Уэйдж из Тибы. Обычно крупные дельцы скрывали свои наклонности. Однако Уэйдж имел свои грешки, имел любовниц. По слухам, даже детей. А вот Армитич оставался полной загадкой. А теперь куда, поинтересовался Кейс, проходя мимо Армитиджа к окну. И какой там климат? У них нет климата, только погода, — загадочно сообщил Армитидж. Вот, почитай. Он положил на кофейный столик пачку проспектов и встал. Как там Ривьера? И где фин С Ривьера все в порядке. фин уже летит домой. Улыбка Армитиджа выражала не больше, чем вздрагивание усиков насекомого. Он ткнул Кейса в грудь и при этом звякнул золотой браслет. «Не будь таким умником! Ты же не знаешь, насколько уже растворились стенки этих шариков!» Лицо Кейса застыло. Он взял себя в руки и скованно кивнул. «Когда Армитидж ушел?» Кейс раскрыл один из проспектов. «Дорогая бумага. Текст». На французском, английском и турецком языках. Фрисайд. Свободная зона. Чего ты ждешь? В этот раз все четверо летели вместе с рейсом компании THY. Из аэропорта ел В Париже пересадка на Шаттл. Компания J.A.L. Кейс сидел в вестибюле из Стамбул-Хилтона. И смотрел, как Ривьера перебирает в сувенирной лавке. Липовые византийские древности. В дверях, накинув плащ на плечи, стоял Армитидж. Ривьера, стройный блондин с нежным голосом, изъяснялся по-английски беглый и без акцента. Молли говорила, что ему 30, но по внешнему виду было трудно угадать его возраст. Еще она сказала, что Ривьера не имеет гражданства и путешествует по поддельному датскому паспорту. Он родился в зоне полного разрушения, которая окружала радиоактивный центр старого Бонна. В лавку стремительно ворвались три улыбчивых японских туриста. По пути они вежливо поклонились Армитеджу. Тот быстро и демонстративно пересет лавку и встал рядом с Ривьерой. Ривьера повернулся к нему и расплылся в улыбке. Очень красивое лицо, над которым явно потрудился хирург в Тибе. Ничего не скажешь. Изящная работа. Ничего похожего на армитический Гоголь-Моголь из банальных поп-физиономий. Высокий, гладкий лоб, широко посаженные серые глаза. Нос имел, вероятно, слишком идеальную форму, а потому был сломан и установлен наново чуть небрежно. В результате появился легкий оттенок брутальности, удачно контрастировавший с точенным подбородком и быстро легкой улыбкой. Маленькие ровные зубы сверкали белизной. Кейс смотрел, как белые руки перебирают якобы осколки, якобы древних, якобы статуи Ривьера совершенно не походил на человека, которого прошлой ночью подстрелили иглой со снотворным, а затем похитили, подвергли тотальному осмотру и заставили присоединиться к команде армитеджа. Кейс взглянул на часы. Молли вот-вот вернется. Тоже мне, наркокурьер. А ведь этот говнюк и сейчас под кайфом. — сказал он хилтоновскому вестибюлю. Сидеющая итальянская Матрона в белом кожаном смокинге опустила на нос очки Порши и взглянула на него с некоторым недоумением. Он широко улыбнулся, встал и вскинул сумку на плечо. Нужно было купить сигарет. Интересно, есть ли в шатле салон для курящих? — Счастливо оставаться, леди, — сказал он даме. Та быстро вернула очки на место и отвернулась. Сигареты продавались в сувенирной лавке, но Кейсу не хотелось разговаривать ни с Армитеджем, ни с Ривьерой. Торговый автомат находился в узкой нише в конце ряда таксофонов. Он покопался в набитом турецкими лирами кармане и начал скармливать в щель маленькие тусклые монетки, слегка забавляясь анахронизмом процесса. Ближайший таксофон зазвонил. Совершенно машинально Кейс снял трубку. «Да?» В трубке тихо попискивало, сквозь шуму спутниковой связи доносились тихие невнятные голоса. А затем раздался звук, похожий на завывание ветра. «Привет, Кейс!» Пятидесятилировая монетка выскользнула из пальцев, подпрыгнула и куда-то укатилась. «Это уинтермьют, Кейс! Пора бы нам поговорить!» Электронный голос. Кейс повесил трубку. Позабыв про сигареты, он шел в дву длинного ряда таксофонов, и каждый раз, когда кейс проходил мимо очередного аппарата, тот звонил ровно один раз. Часть третья. Полночь на Рю, Жюль Верн. Глава восьмая. Архипелаг. Острова. Тор. Веретено. Кластер. Человеческая ДНК сочится из недр гравитационного колодца. Масляным пятном расплывается по его крутой стенке. Вызовите на экран графическую программу самого обобщенного грубого отображения плотности обмена информации в архипелаге L5. Ярко вспыхнет массивный красный прямоугольник, доминирующий элемент схемы. Фрисайт. Фрисайт многогранен. и далеко не все его грани видны туристам снующим вверх-вниз по гравитационному колодцу. Фрисайт – это бордель и банковский центр, дворец наслаждений и свободный порт, город пионеров и роскошный курорт. Фрисайт – это Лас-Вегас и висячие сады Семирамиды, орбитальная Женева и фамильное гнездо чистокровного на манер призовых кошек и собак, опутанного густой сетью близких внутрисемейных браков. Промышленного клана ТСЕ и Эшпулов. В Париж они летели лайнером THY, первым классом, и сидели все вместе. Молли у иллюминатора, рядом с нею Кейс, а Ривьера и Армитидж у прохода. Был момент, когда самолет накренился на вираже, и Кейс увидел сквозь круглое окошко моря и горску сверкающих алмазов, островной греческий городок. В другой раз, потянувшись за своим стаканом, он заметил в смеси бурбона с водой еле уловимое очертания чего-то очень похожего на гигантский сперматозоид. Молли перегнулась через кейса и ударила ривьеру по щеке. «Не надо, малыш. кончая свои шуточки. Еще одна сублиминальная срань, и тебе будет не так, как сейчас, а очень больно. Здоровье твоего драгоценное ничуть не пострадает, а я получу огромное удовольствие». Кейс оглянулся на Армитеджа. Лицо абсолютно спокойное. Во внимательных голубых глазах ни тени раздражения. «И верно, Питер, кончай!» Кейс посмотрел на Молли. Мелькнула и тут же исчезла черная роза, лоснящаяся, как кожа, лепестки, черный стебель с блестящими металлическими шипами. Ривьера кротко улыбнулся, закрыл глаза, и тотчас же уснул. Молли отвернулась к иллюминатору. В темном стекле отразились два серебряных круга. «Ты ведь летал уже в космос?» – спросила Молли, глядя, как кейс устраивается на толстом податливом темперлоне амортизационной койке шаттла. «Да нет. Я и вообще почти не летаю. Только если по делу». Стюарт прилаживал к его запястью и левому уху датчики. «Надеюсь, тебя не прихватит СКА». — сказала Молли. — Воздушная болезнь? Ни в коем разе. Здесь не совсем то. В невесомости пульс твой участится а внутреннее ухо на время сбрендит. Появится рефлекторное желание удрать неизвестно куда и соответствующий прилив адреналина. Стюарт переместился к ривьере и вытащил из кармана красного пластикового фартука очередной набор датчиков. Кейс отвернулся и попробовал различить очертания старых пассажирских терминалов аэропорта Орли. Он увидел только отражение изящно изогнутых отражателей, выхлопа на мокром бетоне. На ближайшем из них красовался какой-то арабский лозунг. Красные закорючки, напыленные из аэрозольного баллончика. Кейс закрыл глаза и сказал себе, что шаттл это просто очень большой самолет, который очень высоко летает. Вот и пахнет он так же, как самолет. Одеждой, жевательной резинкой и выхлопанными газами. Из динамиков доносилось негромкое подзвякивание кота. Оставалось только ждать. Прошло 20 минут, и мягкая, непомерно тяжелая лапа перегрузки глубоко вдавила его в темперлон. На практике СК, синдром космической адаптации, оказался еще хуже, чем в описании. Но все быстро закончилось и Кейс заснул. Когда Стюарт его разбудил, Шаттл уже маневрировал среди посадочных терминалов. А теперь сразу во Фрисайт?